Если в Крыму так радовались заключению мира, то еще больше радовались в России, и особенно в Малороссии. Во всех городах малороссийских, через которые проезжали посланники, были им торжественные встречи, встречали духовенство, С крестами и святою водою, полковники, сотники и Исаулы с конным войском, с знаменами, трубами и литаврами, сердюцкая пехота с барабанами, мещане с хлебом, солью и напитками. Везде принимали с радостью, любовью и слезами, благодаря Бога за мирное постановление — кормили, поили, давали подводы. В Батурине Гетман Иван Самойлович обнял посланников отеческие с великою любовью и радостными слезами, благодарил за любовь и совет к писарю его Семену Раковичу, особенно благодарил и кланялся за то, что к нему заехали и тем честь его гетманскую в малороссийском народе прославили. На радостях Гетман задал большой пир. Перед замком во время тостов гремели пушки — Музыка играла во весь обед. На отпуске Гетман просил напомнить великому государю о малороссиянах, перешедших с западной стороны Днепра на восточную. Не имеют они никаких хлебопитательных промыслов. Кормит их он, Гетман, из своей шкатулы. Чтоб великий государь велел поселить их в сумских, краснопольских и других слободских угодьях, на степных реках и дубравах, да чтоб всем малороссиянам, которые находятся под белгородским разрядом, велел быть под его гетманскую властью и булавою в вознаграждение за западную сторону Днепра, которая теперь отошла к туркам. Когда в Крыму было все кончено, надобно было взять утвержденную грамоту и от султана. Для этого в 1681 году отправился в Константинополь Дьяк Возницын. Но турки не захотели внести в свою утвержденную грамоту статья о Запорожье, что оно принадлежит государю русскому. Тщетно Возницын настаивал на внесении статьи и не хотел брать грамоты. Визирь объявил решительно, что посол или должен взять грамоту, или уехать без грамоты. Возницин обратился за советом к патриархам Константинопольскому, Иерусалимскому и Александрийскому, которые были все тогда в Цареграде. Патриархи присоветовали ему взять грамоту. Посол исполнил совет, но, принимая грамоту у визиря, протестовал. — Я принимаю эту грамоту по неволе и повезу ее к царскому величеству на произволение, не зная, будет ли она годна или нет. Там же страница 389. Царское величество произволил принять грамоту. В Москве были очень довольны, избавившись от тяжелой и опасной войны с пожертвованием голой степи, ибо такой вид имело тогда уступленное туркам за Днепровье. Виновник этого запустошения Западной Украины, виновник отдачи ее туркам Дорошенко, жил покойно в Москве. В октябре 1679 года приезжал к нему дьяк Бобинин с милостивым государевым указом. Известно великому государю, что ему, Петру, в кормах и питье, и в конском корму скудость, И потому великий государь пожаловал его, указал ему быть на устюге великом воеводою. Дорошенко поклонился в землю и спросил, далеко ли этот устьюг от Москвы и каков город? — От Москвы шестьсот верст, и город славный и многолюдный, — отвечал диак. — Великий государь, — сказал Дорошенко, — обнадежил меня своею милостью, увелел мне быть со всеми родственниками в Соснице, а после приказал быть в Москву на время. А как я видел царские очи, и тогда премногую государскую милостью был обнадежен, указали мне жить в Москве, двор мне дали, корм и питье. Буду бить челом великому государю, чтоб меня на воеводство посылать не изволил. У меня в малороссийских городах три брата родные и родственники. Как услышат, то не подумают, что я отпущен на воеводство, а представятся им, что я сослан в ссылку, и будет от оттого большое дурно на обеих сторонах Днепра. Объявляю я об этом, зная тамошних народов нравы. Яненко великому государю изменил, предался Ахмельниченку, и я не таю, что Яненко и Хмельниченко мне родственники. В Соснице у меня было оставлено много имения, из этого имения много взял Гетман, много распропало а если Царское Величество отпустит меня на воеводство, то и остальное все пропадет. И теперь я в большом сомнении, что из Сосницы и других городов от сродников моих недель шесть никакой ведомости ко мне не было» а как я буду на таком дальнем воеводстве, то и подавно все от меня отступятся и писать ко мне не будут за таким дальним расстоянием. Но после Дорошенко одумался и взял вятское воеводство. Другая казацкая знаменитость скоро также сошла со сцены. В сентябре 1680 года приехали в Москву Запорожские посланцы, полевой полковник Щербиновский и войсковой писарь Быходский. Они привезли известие, что Иван Серко умер первого августа, и на его место выбран Иван Стегайло. Быходский в тайном расспросе сказал, «Когда Серко был кшевым, то от него никакого добра к великому государю не было, а говорить явно никто ему о том не смел». Для того, что через меру, или с допущения Божия, или какую его хитростью, все его боялись, и что замерит, то и сделает. А если б кто не захотел его слушаться, того бы тотчас убили, потому что в кругу у нас всякому вольность. А если бы на кого серко что-нибудь затеял, то без всякого розыску смерть тут же в кругу. Серко не хотел добра великому государю, во-первых, за то, что был в ссылке в Сибири. Во-вторых, злобился на Гетмана за то, что жене его и детям была великая теснота и обида, за то, что отнял у Запорожья старинные маятности и промыслы и не присылал запасов. Были к Серку посылки от польского короля, чтоб он ему служил. И кошевой начал думать, как бы в Украине сделать кровопролитие. Послышав об этом намерении, король прислал к нему из Белой Церкви попа. Серко через этого попа обнадежился, послал к королю сына своего и с ним сотню казаков, отзываясь с верную службою и с таким замыслом, чтоб король навел хана с ордою на слободские украинские города» а свои войска послал по задесенью.